Глава 12. Несчастный случай. За день до этого Леонт Хаген спросил у начальника Кингсбей, не забрать ли им полицейских с Всичего мыса на резиновой лодке. Но начальник лишь покачал головой. "Не, с такой видимостью ничего не получится. Но возря волнуйтесь, там есть домик, в нём узнают. А летом туман обычное дело. Хорошо ещё, что не шторм, тогда всё было бы намного хуже". Возвращаясь в здание школы, Хаген почувствовал себя одиноким. А ночью, лёжа на узкой выкрашенной белой краской кровати, он так толком и не заснул. Утром Хаген попросил одолжить ему машину у начальника Кингсбея, чтобы съездить в аэропорт. Начальник ещё не проснулся, но повар сказал, что разрешение дожидаться вовсе не обязательно. Здесь, если кто-то что-то брал без разрешения, например, чужие машины, найти их потом было несложно. Общая протяжённость автодорог в неу Олисуне составляла всего 8 км. А в аэропорту в небольшом строении барачного типа, служившем диспетчерское Илюнд-Хаген, нашёл лишь механика. А где пилоты? Скоро придут, завтра, говорят, наверное, и ждут, когда погода улучшится. Им не хочется, чтобы вертолёт простаивал тут прямо на улице. Механик поднял глазам, лежавшие на коленях бинокли, и вгляделся в взлётное поле. М-м, там оленихы, два оленёнка, видишь? Он протянул Хагину бинокль. Сначала надо прогнать их оттуда, иначе они перепугаются и прыгнут прямо на лопасти вертолёта. Через несколько часов пилоты наконец решили, что погода достаточно наладилась, чтобы долететь до земли Принца Карла. И ещё спустя час они пришли с пассажирами. Полицейские, вернувшиеся с Всичего мыса, явно устали, но несмотря на это, Люндхаген предложил трём следователям прогуляться от аэропорта до посёлка пешком. Ему хотелось побеседовать с ними наедине, и он не придумал ничего лучше, как сказать, что перед завтраком им полезно будет немного подышать свежим воздухом. Карлсон считал супругу своего начальника просто помешанной на здоровом образе жизни. Хагина сам рассказывал, что она считала своим долгом заставить его сбросить несколько килограммов. И Эллон знал, что если во время многочисленных командировок ему не удавалось сохранить требуемый вес, то по возвращении придётся на несколько недель стать вегетарианцем. Сам же он предпочитал сбрасывать вес за счёт физических нагрузок, не ограничивая себя в еде. Он любил хорошо поесть и поэтому был в хорошей форме. Зато Карлсон предпочитал диету молодого холостяка. Пиво прямо из банки, футбол по телевизору и сигарета. Сам он себя считал старомодным. Однако дыхание у него сбивалось, а говорить он старался короткими фразами. По пути в Нью-Оллисон он пытался не отставать от остальных, Твен же напротив шагал рядом, не выказывая ни малейших признаков усталости. Впрочем, про личную жизнь Твента никто ничего не знал, и он запросто мог оказаться профессиональным бегуном. Аэропорт находился на возвышенности, откуда был виден весь Нью-Олиссум, и теперь этот старый шахтёрский посёлок простирался прямо перед ними. Сероватый дневной свет немного приглушал яркие цвета домиков, туман рассеивался, но теперь на горизонте собрались низкие чёрные тучи. Далеко внизу полицейские разглядели узкий мост через реку Рио-дельва. Перел на мосту не было, и казалось, будто поток талой воды с ледника вот-вот снесёт его. Переводя дух, Карлсон слегка сбавил шаг и показал вниз. А вы только взгляните, половина этих домов пустует. И посмотрите наверх, на все эти закрытые шахты. Ни одной постройки не осталось. А ну зато и -за всякого металлического мусора и ржавой техники тут прямо земли не видать, словно эту гору взяли и взорвали. Аллент Хагин рассказал о дознаниях и о неожиданном признании Ады Хеминг. Может, расследование наконец сдвинулось с места? Она хорошо писала этот предмет. Недоверчиво спросил Твенд. "Ты уверен, что это был обломок ножа? Мы зарисовали его с её слов, и она сказала, что рисунок выглядит правдоподобно, и это очень похоже на обломок ножа. А возможно, им взломали крышку гроба. И значит, он должен был лежать где-то там никаких ножей там не было, отрезал Карлсон. Он совсем запахался и пытался не отставать от остальных. Забудь. Мимо, подняв целую тучу пыли, проехал большой автомобиль. За рулём сидел начальник Кингсбей, а зате губернатор Берг, пилоты и оба инспектора. А он как справился? спросил Хаген, посмотрев им вслед. Во время расследования убийств на раннем этапе следствия всегда интересно было строить догадки о том, насколько успешным будет сотрудничество с местными полицейскими начальниками. Криминальная полиция не являлась органом государственного обвинения, и формальное следствие вели не они, так что их работа полностью зависела от помощи местных полицейских. «Ну, он...» Но тут у Карлсона сбилось дыхание, и больше ему ничего сказать не удалось. Закончил за него Твент. «По-моему, он вообще понятия не имеет о том, как надо работать. И он жутко мешал, лез в нашу работу и топтался там, где нельзя. Но в одном ему не откажешь — энтузиазма, у него море. Он всё выспрашивал и допытывался, методы расследования, что именно мы хотим, что положили в контейнер, а вот Кнут с Турбьёрном и правда молодцы». «Угу». Задумчиво протянул Хаген. «Надеюсь, он не из тех, кому надо, чтобы дело непременно расследовали за пару недель и побыстрее закрыли. А то ведь мы не особенно продвинулись. Он тоже приостановился и посмотрел на своих спутников. Одно знаю точно. Этот кусок металла кто-то забрал. Ада Хеминг сказала правду, в этом я уверен. У нее нет оснований что-либо выдумывать. А судя по вашим словам, в гробу вы этого не нашли». И с этого посёлка пришлось дольше, чем ожидал Хаген. Они прошагали по меньшей мере 5 км. Хаген довольно похлопал себя по животу, на сегодня свою норму физических упражнений он выполнил. И теперь вполне может позволить себе яичницу с беконом. Впрочем, на завтрак следователи едва успели. Начальник Kings Bay дружелюбно улыбнулся. Им. Неплохо, неплохо. За полярным кругом такой свет, что в расстоянии легко ошибиться вы, наверное, думали, что тут совсем близко, да, и зря оружие не захватили. Между аэропортом и ледником часто бродит медведь. Но не гнущихся на ногах Карлсон побрёл к столу с завтраком. Насчёт него начальнику станции волноваться нечего. Карлсон в первый и последний раз предавал расстояние между аэропортом и посёлком пешим. Полицейские собрались в здание школы, чтобы обобщить собранную информацию и скоординировать дальнейший ход следствия. В зале для совещания было холодно и слегка пахло плесенью. Том Андерсон подошел к старому колориферу, висевшему на стене под окном. «Он, конечно, древний, но наверняка работает». Он наклонился и вставил елку в розетку. Обогреватель громко затрещал, и полицейские словно перенеслись в прошлое, а вот только тепла совсем не прибавилось. «Он, конечно, древний, но наверняка работает». Хьель Лоде тоже присутствовал на совещании. Он прилетел в Нью-Олесон вместе с журналистами, которые приняли приглашение воспользоваться самолётом. Хьель сказал, что журналисты вели себя прямо-таки образцово. Сначала они послушно собрались в салоне и дожидались разрешения передвигаться по Нью-Олесону. К тому же начальник станции рассказал им столько душераздирающих историй о жертвах в среде белых медведей, что новоприбывшие тотчас же прониклись уважением к местным порядкам. Журналисты Поняли, что по окрестностям лучше передвигаться в сопровождении вооружённого сотрудника станции. Ко всему прочему, они не особенно представляли себе, что именно должны искать. "Отлично, Фейль, прекрасная работа, просто молодец", Алентхаген довольно кивнул. Вокруг стала собралось восемь человек, атмосфера была оживлённой и радостной. В конце концов, прошло всего двое суток, а они уже напали на что-то вроде следа. Однако после отъезда Яна Мелума сам Хаген остался здесь единственным следователем-оперативником, и ему это не нравилось. Так что вы думаете об этом? спросил губернатор Берг. Он развернул старый клочиноги стул спинкой вперёд и уселся на него верхом, обхватив спинку руками. Казалось, будто он не знает, куда девать энергию. Я слышал, что одна из пассажирок якобы видела в гробу нож. «Очень странно, что она не сразу об этом сообщила. Может, она просто все выдумала, чтобы на нее обратили внимание? Ведь ножа-то мы не нашли». Эрик Твен склонился над столом и начал перебирать рисунки и фотографии захоронения на птичьем мысу, который Хьель Лоде одолжил в архиве Лонгера. Нам безмерно повезло, что у нас есть документы, описывающие прежнюю обстановку в мельчайших деталях. Не в каждом расследовании так везёт. Он взял лист бумаги, который Хьель Лодд положил в самый центр стола. Это был чёткий снимок гроба, сделанный задолго до того, как его разломали. Хм, кое-что уже очевидно. Дат относительно недавнего времени гроб был целым а крышка плотно прибитой. Сейчас ко всему прочему ещё и старый череп пропал. И это странно, ведь скелет лежал под крышкой с того самого момента, как тело положили в гроб и похоронили. Хель Лоуде согласился с Хагиным. В могилах, хотя бы несколько лет простоявs открытыми, черепов уже нет. Люди забирают их в качестве сувениров. К сожалению, на Шпицберге не это обычное явление. Туристы даже мертвецов не могут оставить в покое. Никакого уважения. Но когда нам удаётся поймать расхитителей гробниц, штраф они платят, и правда, огромный. Поднявшись, Алент Хаген подошёл к зелёной классной доске, взял кусочек мела и написал: "Гроб взломали, чтобы спрятать в нём голову". Он повернулся к остальным и заговорил. Исходя из того, что сейчас рассказал Хьель, допустим, что взломан был один из заколоченных гробов, возможный мотив спрятать отрезанную голову. Если бы преступнику удалось прибить крышку на место, так как прежде, то голову ещё долго не обнаружили бы. Так? Хилл лодыкнул. Крышки у гробов тяжёлые, и я думаю, что через год-другой они опять осели бы, не свалившись вместе с хэмингом в могилу, голову вообще никогда не нашли бы. Хаген вновь отвернулся к доске и написал: "Установить личность убитого". Можем ли мы считать, что убийца спрятал голову в гроб, чтобы невозможно было установить личность убитого? Насколько я могу судить, это наиболее очевидный мотив. Вовсе не обязательно, — возразил Карлсон. Тогда убийца и про руки не забыл бы. Или ты полагаешь, что он расчленил тело и спрятал его в разных местах? Ты представь, сколько крови было бы, мы бы тогда непременно обнаружили следы. На мы же не уверены, что голову отрезали сразу после убийства, вмешался инспектор Андерсон. Тело могли сперва заморозить. Алент Хаген выглядел озадаченным. Не вижу другой причинной, прятать голову в гроб, кроме как для того, чтобы скрыть личность убитого. А зачем ещё? И если это так, то остальные части тела, вероятнее всего, спрятаны в разных местах. А ещё одна маленькая деталь, о которой не стоит забывать, сказал Карлсон. Я никакой связи не вижу. Она старый те череп. Куда делся? Он посмотрел записи, сделанные именно на месте преступления до тумана и передал коллегам рисунок местности. Как видите, участок небольшой, но всё же работы там хватает. Поэтому вот что мы сделали. Мы поделили территорию на три участка: собственно, захоронение, берег и домик с радиовыкой. Мы очень тщательно, насколько позволяло оборудование, осмотрели гробы и саму могилу. Мы сделали ряд снимков и взяли образцы, которые можно переслать в лабораторию. Он на секунду умолк, но остальных полицейских с величайшим вниманием слушавших его отчёт, вопросов пока не было. Осмотр местности вокруг захоронения и возле горы произведён поверхностно. Мы взяли несколько образцов, а кнут с турбьёрном прочесали территорию, двигаясь на расстоянии 30-40 м друг от друга. Ничего представляющего интерес мы пока не обнаружили. Надо тщательно осмотреть участок, сказал Люнтхаген. В буквальном смысле слова перевернуть каждый камень. А на это понадобится время. Необходимо убедиться, что на этой территории нет других частей тела. В идеале нужно каждый сантиметр осмотреть на предмет биологических следов, но я прекрасно понимаю, что это невозможно. Перейдём к дому. Здесь мы взяли несколько образцов и сняли отпечатки пальцев, но на данный момент можно с уверенностью сказать, что там никого не убивали никаких следов крови, и, похоже, за последние годы там не убирали и ничего не протирали. Хаген в мельчайших подробностях рассказал о дознаниях, проведённых на борту туристического судна, и о том, что сообщила Ада Хеминг. А когда он умолк, в зале воцарилась тишина. Кнут, сидевший, устало сутулившись на стуле, выпрямился и руками взъерошил себе волосы. А можно мне кое-что добавить, спросил он у Хагена. Естественно, нам нужно и все возможные точки зрения. Я тут всё сидел и думал. По-моему, у нас три задачи: найти остальные части тела, установить личность убитого, но, возможно, прежде всего, выяснить, был ли в гробу обломок ножа и когда именно он пропал оттуда. И ещё, у кого была возможность выкрасть его? Получается, пять задач, не три. В лес Турбьорн. Но Элмонт посмотрел на Кнута с одобрением. "Верно подмечено. Он встал и собрал свои записи. Все образцы, собранные на птичьем мысу, надо переслать в лабораторию, как только нам выделят транспорт. Вот тогда и посмотрим". А мог кто-то из пассажиров фугать? спросил Кнут, хотя Хагин уже закончил совещание. "Может, нож забрал кто-то из них?" А возможно, когда все остальные приводили в чувство Адухемин или позже, когда инспектор Роуз и Ронд Фокс пытались обнести территорию за ограждениями. Ты подозреваешь, что английский инспектор похозяйничал на месте преступления? Хм, и какой у него мотив? Да и остальные туристы, они вообще наш Пизберген впервые приехали на прошлой неделе. Нокнут не сдавался. Почему вы так уверены? А что если проверить, не приезжал ли кто-нибудь в наш Пизберген? Си мой. Алюн Хагин вышел вперёд и поднял вверх руки. Слушайте, мы все здорово устали, особенно вы. Вам ведь пришлось заночевать на птичьем мысу. Не злитесь, все ваши предположения важны, но давайте будем последовательны. Главный вопрос звучит следующим образом: есть ли у вас возможность выяснить, говорит ли Ада Хеминг правду? Да, есть, что вот Азвалса Кнут. Можно посмотреть снимки, которые сделал Роланд Фокс. «Насколько я понимаю, Мелан повез их вчера в Лунгер. Значит, в лабораторию пленки попадут завтра утром, верно? Они могут обработать эти материалы как срочные». В эту секунду Твент вскрикнул и показал на окно. С обратной стороны к стеклу прижались два лица с выпученными глазами, расплющенными губами и плоскими носами. Впрочем, в следующий момент все уже узнали редактора О-Педала и журналиста из ВГ». Они приплыли из Нью-Олисон на резиновой лодке за несколько часов до остальных журналистов. Но вы прике с ожиданием ничего от этого не выиграли. А можно нам войти, крикнул один из них и указал на входную дверь. А остановите их, быстро сказал Люнтхаген. Это не смешно. Что за ребячество? Запретите им подслушивать под окнами. Скажите, что они мешают следствию. Он серьёзно оглядел собравшихся. Журналисты ни в коем случае не должны узнать о наде. На данный момент эти сведения будут считаться строго конфиденциальными. Ни слова никому, особенно Опедалу, и возможно, что с Опедалом у нас возникнут сложности. Прямо перед обедом они приступили к осмотру здания в Нью-Олиссуне. Полицейские разбились на пары, ходить по нежилым зданиям и ветхим домам людям до Хагину не хотелось. Такая работа занимает время и может оказаться небезопасной. Однако больше всего недовольства вызвали дознание жителей Нью-Олисуна в обход их жилищ. Журналисты наконец-то нашли, к чему прицепиться и вокруг чего поднять шумиху. Насколько местным не изменяла память, никогда ещё в Нью-Олисуне полиция не обыскивала жилые дома. И хотя речь шла об обычном осмотре местным жителям и временно проживавшим здесь учёным не понравилось, что их подозревают в убийстве. Это просто смешно. Даже на Северном полюсе от них и нет покоя, прошептал немецкий учёный, проводящий эксперименты с рыбеми мальками в одном из больших бетонных зданий возле причала. Морская лаборатория, на самом деле представляющая собой холодное неотремонтированное помещение на старой электростанции, носила крайне амбициозное название, написанное на деревянной табличке над входной дверью: Нансенвская лаборатория. Ученому, отвечавшему за научные эксперименты, Кнут задавал совершенно стандартные вопросы. Оставляли ли двери в лабораторию не запертыми с того времени, как он приехал на зиму в Нью-Олесун? Не замечал ли он чего-нибудь необычного? Не находил ли оборудование, которое ему не принадлежало? Карлсон задумчиво заглянул в большие емкости, где плавали мальки арктической трески, бедная мелюзга, подумал он и провел по воде кончиками пальцев. Они-то ни на какие эксперименты не подписывались. И он задумался о том, есть ли у рыб чувства. Немедленно вынтя руки из воды, сердито закричал немецкий учёный, уставившись через очки на Карлсена: "Вы весь эксперимент испортите". Хаген и Андерсон отправились в старые шахтёрские постройки возле горы Ципелин. На протяжении многих лет станция для отбора пропы и машинный цех использовались для самых разных целей. Полицейские остановились возле цеха, а затем вошли в полутемный зал с оборудованием, и Люнд почувствовал напряжение. Вероятнее всего, связанные с убийством следы, можно было обнаружить в наиболее удаленных от поселка постройках, однако осмотр станции для отбора проб и машинного цеха результатов не принес. «Что будем делать?» — спросил Люндхаген. «На машине дальше не проедешь. Может, разомнем кости и прогуляемся до старых шахт?» тех, что появились здесь после первой разработки угля. Нет, туда мы не пойдём, ответил Андерсон. Он захватил с собой карту и перед выходом долго обсуждал маршрут с начальником станции. Внутрь шахт нам всё равно не попасть. В 70-х входы в большинство шахт были взорваны, к тому же в проходах там лёд, который никогда не тает, это из-за вечной мерзлоты. Предлагаю доехать до аэропорта и пройтись там по постройкам. Турбурно их ели люди поручили осмотреть нежилые деревянные дома в центре Нью-Олисуна. Домишки были крошечные, но зато их было много. Большинство из них оказались совершенно пустыми, но в некоторых осталась мебель времён расцвета угледобычи. Кресло и журнальный столик явно произведённые в 50-х, маленькая колыбелька, цветосты кофейные чашки и блюдца тазик с висящим на бортике полотенцем, все это было удивительно старомодным, но что в же время и трогательным. Эти так называемые «музейные домики» стояли среди обычных жилых домов. Ничего интересного Турбьорны и Хьельлоды там не нашли, впрочем, особых надежд на их осмотр они не возлагали. Сложнее всего пришлось к Нуту и Оту Карлссону. Им достались большие хозяйственные постройки, сооружённые в 50-х возле старой пристани, в том числе и здание отчесной станции. Начали они со старейшей в посёлке электростанции, расположенной ближе всего к морю. Здание было среди тех, что раньше планировалось снести, но армированный бетон оказался чересчур прочным. Ко всему прочему, в стенах содержалось большое количество асбеста. Некоторые двери можно было открыть, Но комнаты, в которые они вели, были совершенно пустыми либо забитыми деревянными заготовками, сложенными там плотником. Самая большая дверь, которая вела в электростанцию, была заколочена массивными брусками дерева. Начальник станции рассказывал, что заколотили её от любопытных, чтобы те не залезли в здание и случайно не получили увечий. Полицейские могут просто отодрать бруси, плотник потом заново их заколотит. «Давай-ка плюнем на эту затею», — предложил Карлсон. «Чтобы кто-то вломился внутрь, а потом вышел и заново заколотил дверь?» хм, «Крайне маловероятно. Даже если бы кто-то и попытался, шума было бы столько, что весь Нью-Олесу на уши встал бы. Я не верю, что за этой дверью лежит труп». И тем не менее дверь они все же взломали, а затем прогулялись по гигантскому машинному отделению старой электростанции. На этом осмотр закончился». Здание по другую сторону дороги служило в эпоху угледобычи хлевом. В зимнее время местным жителям приходилось тогда самостоятельно обеспечивать себя мясом, яйцами и молоком. Сейчас же первые и вторые этажи частично использовали как склад. Впрочем, кое-что осталось здесь и от старого хлева. Возле потолка, в самом большом из бывших стойл, были прибиты балки с написанными на них именами давно умерших коров и числами, обозначающими среднюю дой. Когда Кнут открыл одно из помещений в задней части здания, а вонюс полицейским ударил настолько резкий и неприятный запах, что они отскочили. Пол был покрыт толстым слоем какой-то жирной субстанции зеленовато-коричневого цвета. Полицейские переглянулись, может, они нашли место убийства, а под ногами у них Гниющая человеческая кровь? Задине слышно подошёл Хьель Лоде вместе с Тур Бьорнном. Они уже закончили осмотр домиков и теперь решили помочь коллегам. А, это ерунда, сказал Хьель Лоде. Тут несколько лет назад свиживали тюленей. Жир прмёрз тогда к полу, а потом, когда здания начали обогреваться, растёкся, здоровенными лужами. Но если туда зайти, то потом одежды и обувь настолько пропахнут прогорклым жиром. А здесь, как вы сами видите, никаких трупов нет. К вечеру усталые полицейские закончили осмотры и отправились помыться перед ужином. Во время ужина журналисты рвались поговорить с полицейскими, но не осмеливались подойти к длинному столу, за которым те сидели. Полагаю, вы тоже не зря время потратили, спросил Люнтхаген, отправив в рот здравинный кусок лазаньи. На тот уютвента выпала самая скучная работа осмотр ангаров и других строений в аэропорту в компании губернатора Берга. Поэтому теперь полицейский был даже более недовольным, чем обычно. Он осмотрелся и с радостью убедился, что губернатор подсел за другой столик к начальнику Кингсбею. Слава богу, сказал Твенд. А он вообще молчать умеет. Все ушими прожужжал про своего дедушку, все те же побасенки, что и вчера вечером. Мм, сразу предупреждаю, завтра на птичий мыс он с нами не поедет. Остальные полицейские переглянулись, происходящее явно их забавляло. У нас осталось только одно задание, сообщил Люндхаген. Но зато большое и, как мне говорили, опасное. А меня никогда не слушают, ни у Нималс и Твенд. По-моему, в Нью-Олесу мы ничего не найдём. Карлсон не удержался. А может, Твенд осмотрит очистную станцию вместе с губернатором? Э, это последнее большое задание, и если оно кому-то и суждено, хм, что-нибудь тут обнаружить, то пусть это будет Твенд. Твенд мрачно посмотрел на него. "Повторяю, в Нью-Олесу мы ничего не найдём. А если вдруг найдём, то я съем свои чёрные кожаные трусы". Аллен Тхаген вытряс глаза, а Карлсен хохотнул, но тут же подавил смех. Ведь Твинт, как ни крути, оставался для всех человеком-загадкой, и Карлсен никогда прежде не слышал, чтобы тот шутил. А честная станция нависала над старым причалом, как громоздкий с сорокаметровой высоты памятник неразрушимому бетону. Ответственным за осмотр сделал Карлссона, и тот взял с собой лишь двух полевых инспекторов. Вообще-то Карлссон был согласен с стентом, и несмотря на размеры здания, ничего интересного найти там не надеялся. По словам начальника станции, здание было практически пустым. Всё оборудование для очистки угля от камней давно оттуда вывезли. В последний момент к ним присоединился Хьель Лоде. В прошлый раз я заходил в эту громадину, когда мы собирались её взорвать. Вы даже не представляете, какие внутри этих бетонных стен здоровенные арматурные прутья. Хм, только благодаря им её и не взорвали. Здание вообще не используется, и поговаривают, что там водятся привидения. Когда его строили, тут в 50-х, то вскрыли целое кладбище со старыми голландскими скелетами. Карлсон охотно согласился захватить с собой консультанта по культурным памятникам. Ему вообще нравилась идея изучить истории давних времен. Подойдя к зданию, четверо полицейских остановились и, задрав голову, осмотрели эту серую махину. «Там что, кроп нарисован?» — спросил Турбьерн и показал на белый рисунок наверху, почти под плоской крышей. «Да, но это к делу никак не относится», — ответил Лодда. Рисунок сделали очень давно, ещё в 70-х. И нарисовали его поверх ещё более старого рисунка. Там был намалёван крест. По-моему, когда шахтёры что-то не поделили с руководством Kingsbay. И как я уже сказал, случилось это давно. Карлсон встал не по себе. Чем быстрее они закончат с этим заданием, тем лучше. Полицейские зашли внутрь через открытые ворота со стороны баков для отходов. Все окна были заколочены деревянными досками, так что свет проникал сюда только через ворота. Сначала полицейским вообще ничего не было видно, но как только глаза привыкли к полутьме, стало понятно, что попали они в просторное помещение, занимавшее весь этаж. На каждом этаже прямо посередине виднелось большое четырёхугольное отверстие, сквозь которое наверх вела узкая бетонная лестница без перил. Кроме нескольких ящиков и какого-то мусора в здании больше ничего не было. На неровном, растрескавшемся полу виднелось несколько кусочков бетона. Полицейские осторожно направились к лестнице. А на чём вообще эта лестница держится? Карлсон взглянул на убегающие вверх ступеньки. Ну, скорее всего, она приварена к бетонным прутьям, а те вделаны в стену, ответил Хельлода. Не могу себе представить, чтобы кто-то умудрился затащить туда труп. А если совсем отчаишься, то Затаиш, кнут подошёл к лестнице ближе всех. Чтобы что-нибудь найти, нам придётся проверить каждый этаж. Всем четверым нет смысла туда идти. Я взял с собой фонарик, так что вполне могу пойти один. Только будь осторожнее, Карлсон явно обрадовался, что Кнут вызвался добровольно, и ему самому карабкаться вверх не придётся. И если увидишь что-то подозрительное, с лестницы не уходи. И вообще, не наступая на пол, если споткнешься и упадешь вниз, то лететь придется долго. Кнут посмотрел наверх и замер. Лезть ему явно не хотелось, и вблизи лестница выглядела еще более ветхой. Турбьерн подошел к нему и похлопал по плечу. «Ну, «Хочешь, я залезу?» Но Кнут покачал головой, поправил очки, а затем начал карабкаться по ступенькам. Трое оставшихся внизу видели, как загорелся фонарик, а потом, когда Кнут добрался до первого этажа, свет исчез. Но на потолке, на самом верху, появились длинные тени. Здесь пусто. Кнут закончил с первым этажом и двинулся дальше. Он добрался до самого одиннадцатого этажа, но ничего не нашёл. С самого верха его почти не было слышно. Спускаюсь, радостно крикнул он. Время от времени вниз осыпались мелкие камешки, а вскоре стоявшие внизу увидели свет от фонаря. Кнут уже миновал второй этаж. Внезапно полицейские услышали грохот. Из лестничного проема обрушился вдруг настоящий дождь камней покрупнее, и не отскочи, Карлсон в последний момент в сторону, и его голове пришлось бы не сладко. «Осторожнее!» — закричал Турбьерн Кнуту. «Держись поближе к стене и подальше от края!» Но было слишком поздно. Пытаясь вернуться от камней, кнута ступился и потерял равновесие. Проехав около часа по льду фьорда, он немного успокоился. Но то, что случилось на леднике, было ему предупреждением: действовать надо осторожно и не следует лесть на рожон. Примерно в середине дня полярную тьму прорезал свет, чуть посеребривший окрестности. Он обогнул мыс, кажется, это место называлось пустошь мертвеца, и сейчас, наконец, двигался на север. Здесь на льду, похоже, были следы от других снегоходов, но людей он так и не увидел. Прошло несколько часов, он остановился долить из канистры бензина и вдруг испугался, что скутер больше не заведется. И в этот момент он увидел его, далеко на льду короля Арктики. Мечту у каждого фотографа, белого медведя который медленно приближался к нему.